«Я — командир батальона». «Шага, марш! Раз, два! Раз, два!» «Неотчетливо сделал полуоборот на левой ноге». «Повторим еще раз! Шага, марш! О!» «А теперь опоздал!» «Надо начинать за четыре шага, а ты весь налез на батальонного». «Повторить! Раз, два!» «Эк, какой ты непонятливый фараон!» «Рука приставляется к борту без козырки»